«Он действительно тебе это говорил?» спрашивал Тони. «Добрый день, Уильям. Заходите. Наш молодой друг исповедовался Стивену. Рассказал столько удивительного!» «Какой молодой друг?» «Разумеется, Питер. Кто же еще? Поделился секретами семейной жизни?» «Я подумал, это был матрос?» «А вы, однако, злой!» рассмеялся Тони. «Ладно, согласен. Туше!» «Я бы хотел, чтобы вы оставили Питера в покое». «Не думаю, что ему это понравится», — ответил Стивен. «Сами видите, обычный медовый месяц ему явно не по вкусу». «Вы же любите женщину, Ильим, вставил Тони. «Почему бы вам не приударить за девушкой?» Это же прекрасная возможность. Она ведь не получает того, что ей положено после свадьбы. Из них двоих Тони был, конечно, более грубым. Мне хотелось ударить его, но в 20-м столетии подобные романтические жесты давно уже вышли из моды. Да он, к тому же, лежал на кровати. Поэтому я не нашел ничего лучшего, как привести не слишком убедительный аргумент, отдавая себе отчет, что напрасно ввязался в этот разговор. «Дело в том, что она любит его!» «Я думаю, не прав, и она должна найти утешение в вас, дорогой Уильям!» Стивен поправил волосы над правым ухом. Синяк на правой щеке давно уже исчез. «Судя по словам Питера, вы окажете услугу им обоим!» «Расскажи, что ты услышал от него, Стивен?» Он сказал, что с самого начала находил пугающий и отталкивающий женскую ненасытность, которую видел в ней. Бедный мальчик, его просто заманили под венец. Отец хотел наследников, он еще и лошадей разводит, а ее мать решила, что материально этот брак чрезвычайно выгоден. Не думаю что он представлял себе все нюансы семейной жизни. Стивен посмотрел на свое отражение в зеркале и удовлетворенно кивнул. Даже сегодня, ради сохранения душевного покоя, я должен убеждать себя, что молодой человек ничего такого не говорил. Я верю и надеюсь, что эти чудовищные слова вложил в его уста вынашивавший гнусные замыслы драматург. Но... Тогда мысль эта не слишком меня утешала, поскольку фантазировать на пустом месте было не в обычае Стивена. Он видел, что мое внешнее безразличие к девушке всего лишь ширма, понимал, что они с Тони зашли очень далеко. Их вполне устроило бы, если бы я сделал что-то не так или после их грубых комментариев потерял интерес к Пупе.